Она оторвалась от письма. «Вообще-то о бриллианте тут нет ни слова». «Верно. Речь может идти о чем угодно». Он кивнул. «А вы знаете, что она увидела в газетах? Что-нибудь насчет синего, наверное. Наверное. И мы могли бы попробовать выяснить это. Но пока у нас только догадки». «А вы это имели в виду, когда говорили о карте?» Джек с удовольствием отметил «это мы», ответил, что сейчас вернется, и пошел в старую пивоварню за картой, которая лежала там у изголовья его кровати. Моя клиентка нарисовала ее сама на основании того, что нашла в бумагах Ады Лавгроув и того, о чем Ада говорила после удара. Элоди развернула карту и сосредоточенно нахмурилась, Уже через минуту от ее серьезности не осталось следа, и она даже хихикнула. «Ой, Джек», — сказала она, — «мне так жаль вас разочаровывать, но карта совсем не годится для поиска сокровищ. Она из детской сказки». «Какой сказки?» «Помните, я говорила о ней вчера, о сказке, которую мой двоюродный дед услышал в этих местах, когда жил здесь в войну в эвакуации. Потом он рассказал ее моей матери» а мать часто рассказывала ее мне. «Да, пометки на этой карте, лесная поляна, курган фей, излучина Крофтера, взятые из той сказки». Эллади ласково улыбнулась и протянула Джеку сложенную карту. «У бабушки вашей клиентки был удар. Возможно, воспоминания о детстве нахлынули на нее с такой силой, что она не удержалась и рассказала историю из тех времен своей внучки». Она приподняла плечи, как бы извиняясь. «Боюсь, ничего более полезного прибавить не могу. Правда, для меня удивительно, что бабушка вашей клиентки знала сказку, которая в моей семье переходила из уст в уста. М да, вот только вряд ли моя клиентка обрадуется этому совпадению так же, как обрадовалась бы бриллианту. Мне очень жаль. Вашей вины тут нет». «Уверен, вы не собирались лишить старую леди ее мечты?» Эллади улыбнулась. «Кстати, о той записке!» Она начала перекладывать свой рюкзак. «У вас есть еще пара часов до поезда?» «Да, но мне все же пора. Я и так отняла у вас много времени. А вы занятой человек?» «Это точно. Я уж думал, вот покончу сейчас с картой, пойду наверх и поищу там, в шкафу». Дверь в Нарнию. Элоди весело расхохоталась, и Джек сразу почувствовал себя победителем. «А знаете, — сказал он вдруг, решившись испытать удачу, — я вчера думала о вас вечером. Она снова покраснела. Правда? Та фотография, которую вы приносили вчера с вашей матерью, у вас с собой?» Элоди внезапно стала серьезной. «Вы хотите сказать, что знаете, где ее сделали?» «Я хочу сказать, что мне стоит взглянуть на нее еще разок. Я ведь, понимаете, все окрестности тут обшарил, пока искал волшебную дверку». Она передала ему снимок, один уголок ее рта напрягся. Очаровательный признак того, что, вопреки всему, она все же надеялась, что он сможет ей помочь. А Джеку очень хотелось ей помочь». «Хватит быть героем для всех, Джек!» Вообще-то он блефовал, когда просил у нее снимок. Просто не хотел ее отпускать. Но теперь, глядя на заросли плюща на фото, на угол здания, на то, как падает свет, он вдруг понял все так ясно, как если бы этот ответ ему подсказали. «Джек?» — спросила она. «Вы знаете?» Он улыбнулся и вернул ей снимок. Как насчет небольшой прогулки? Элоди шла рядом с ним по кладбищу. Наконец они добрались до дальнего края и остановились. Джек взглянул на нее, ободряюще улыбнулся и отошел, притворяясь, что очень интересуется чужими могилами. Она огляделась кругом и выдохнула. Он был прав. Именно то место. Элоди сразу узнала его по фотографии. Здесь почти ничего не изменилось, несмотря на двадцать с лишним лет. Элоди готовилась к тому, что ей будет грустно и даже чуточку обидно, но ничего подобного она не ощутила. Напротив, из-за красоты и покоя, которые царили вокруг, на душе стало светло, и она подумала, «Как хорошо, что молодая женщина, чья жизнь оборвалась так внезапно и трагически, провела свои последние часы именно здесь». Впервые в жизни, стоя среди зарослей плюща в окружении почти осязаемой тишины сельского кладбища, Элоди ясно увидела, что она и ее мать — две совсем разные женщины, а значит, она вовсе не ее уменьшенная копия, не крохотный отпечаток детской ладошки внутри ладони взрослого. Лорен была талантливой, красивой и знаменитой. Но Элоди вдруг осознала, что главное их различие вовсе не в этом. Главное в том, как они воспринимали жизнь. Лорен всегда жила бесстрашно, не думая о возможных неудачах, в то время как она, Элоди, всегда осторожничала, заранее продумывая запасной вариант. Тут ей пришло в голову, что, может быть, стоит почаще отпускать поводья. Ну, пусть она даже упадет, что с того... Надо принимать жизнь такой, какая она есть, и помнить, что никто не застрахован от ошибок. Даже больше. То, что кажется ошибкой сейчас, в будущем может обернуться чем-то иным. Ведь жизнь – непростая штука, и складывается она из больших и малых решений, которые мы принимаем изо дня в день. Это, конечно, не значит, что в жизни нет места таким вещам, как верность и честь. По крайней мере, Элоди упорно верила в иное. Просто, может быть, стоит иногда допускать, ну, всего лишь на минуточку, что в мире есть не только черное и белое, как она себе представляла, как пытались объяснить ей отец и тип, жизнь длинна, а быть человеком непросто. Да и вообще, кто она такая, чтобы судить, взять хотя бы вчерашний день. Все утро она ходила по свадебному особняку в сопровождении служащих, доброжелательных женщин, которые пудрили ей мозги разговорами о разном барахле, вежливо кивала в ответ на их объяснение, почему ей не следует делать то или это, а сама просто умирала от желания бросить все и сбежать в Берчуд Мэннер к странному австралийцу, выдающему себя за служащего музея. И вчера же, показав ему фотографию Кэролайн, она удивилась самой себе. Совершенно нехарактерной для нее откровенности с незнакомым человеком. Позже она убедила себя в том, что это всего-навсего результат усталости и наплыва эмоций. Теория показалась ей убедительной, и она сама верила ей до сегодняшнего дня, пока не увидела его, внезапно вышедшего из-за угла, со стороны луга. «Все хорошо?» спросил он, подходя к ней с другой стороны. «Все так хорошо, как я не могла даже надеяться». Он улыбнулся. «Ну, тогда, судя по небу, пора нам делать отсюда ноги». Дождь, первые тяжелые капли, которые сразу проникали сквозь одежду до самого тела, застал их еще у ворот кладбища, и Джек сказал, «Даже не представлял себе, что в Англии бывает такой дождь. Серьезно? Дождь — это лучшее, что мы и умеем». Он захохотал, и ей тоже вдруг стало очень весело. Его руки, голые до плеч, были уже мокрыми, и, глядя на них, Элоди испытала мучительное желание настоятельную потребность коснуться его кожи. Не говоря ни слова, без всякой видимой причины она взяла его за руку и оба побежали назад, к дому. Девятое. Снаружи ливень, и они вошли в дом. Это не просто дождь. Это начало настоящей грозы. Весь день я следила за тем, как она зреет у истоков реки над далекими горами. Немало гроз повидала я здесь, в Берчвуд-Мэннер, и привыкла к тому, как меняется насыщенная электричеством атмосфера, когда близящийся грозовой фронт начинает затягивать в себя воздух. Но теперь у меня такое чувство, что эта гроза будет не похожа на другие – У меня такое чувство, что вскоре что-то произойдет. Мне не сидится на месте, я словно чего-то жду. Мысли скачут, точно ручей по камням, подхватывая крутя обрывки недавнего разговора, переворачивая один за другим залежавшиеся галыши воспоминаний. Я думаю о Люси, о том, как она страдала после смерти Эдварда. Мне так радостно было слышать, что она все-таки оправдала меня в глазах Леонардо, рассказала ему — что я не была бессердечной любовницей. Меня мало беспокоит мнение тех, с кем я не была знакома. Но Леонард был мне не безразличен, и я рада, что он узнал правду. А еще я думаю о бледном Джо. Мне давно хотелось знать, что с ним стало, как сложилась его жизнь. И как же я была довольна, услышав, чего он достиг, как гордилась им. Вооружившись, с одной стороны, добротой, а с другой присущим ему неколебимым чувством справедливости, он прибавил к ним влияние своей семьи и пустил этот капитал в дело. Но как жестоко поступила судьба, вырвав меня из его жизни и так внезапно, без единой весточки. И, конечно, я всегда думаю об Эдварде, вспоминаю ту грозовую ночь, которую мы провели с ним здесь, в этом доме, много лет назад. Мне особенно не хватает его в грозовые ночи. Это была его идея — провести лето здесь, у реки, в своем любимом доме с двумя фронтонами, а уж потом отправиться в Америку. Своим планом он поделился со мной вечером своего 22-го дня рождения у себя в студии, где отблески свечей танцевали по темным стенам. «Я хочу подарить тебе кое-что», — сказал он, И я засмеялась, ведь это был его день рождения, а не мой. «Твое все равно уже через месяц», — продолжил он, отмахиваясь от моих нерешительных протестов, — «совсем скоро. И потом, разве нам нужны особые причины, чтобы делать друг другу приятное?» Но я все же попросила, чтобы он разрешил мне первый сделать подарок, и, затаив дыхание, наблюдала за тем, как он разворачивает коричневую бумагу. Десять лет я делала так, как учила меня Лили Миллингтон. Отделяла Талику от каждой своей добычи и прятала в потайном месте. Сначала я не понимала, зачем я это делаю. Лили сказала, значит, так надо. Да, в общем-то, цель и не была важна, ибо накопление, даже бесцельное, само по себе дает чувство надежности. Став старше и продолжая слушаться отца, который в своих письмах по-прежнему советовал мне хранить терпение, я дала за рук. Если до своего восемнадцатого дня рождения я не получу от него письма с указанием собираться в путь, то куплю билет в Америку и поеду туда одна искать его. 18 мне исполнилось в июне 1862 года, и я накопила достаточно, чтобы хватило на билет. Но тогда я уже повстречала Эдварда, и мои планы на будущее изменились. Навещая бледного Джо в апреле, я спросила у него, где мне купить в подарок кожаную вещь высочайшего качества. И он сообщил адрес поставщика своего отца, мистера Симза, с Бонд-стрит. Именно там, в магазине, где пахло восточными специями тайной, я заказала подарок. Выражение лица Эдварда, когда он взял в руки сумку, стоило каждого потраченного пенни, добытого неправедным трудом, дважды украденного и сбереженного. Кончиками пальцев он приласкал мягкую кожу, огладил безупречные швы, ощупал вышитые инициалы, потом открыл сумку и положил внутрь альбом. Тот вошел превосходно, как я и надеялась, словно рука в перчатку. Потом Эдвард перекинул длинный ремешок через плечо, и с того дня и до самого конца я не видела его без этой сумки, которую, по моим указаниям, шил мистер Симс. Потом он подошел ко мне, и я стоял у полок с кистями и красками так близко, что у меня дух захватило, вынул из кармана сюртука конверт и протянул мне. А это... — сказал он совсем тихо, — первая часть моего подарка. Как же он хорошо успел узнать меня и как глубоко любил. В конверте лежали билеты. Два билета на пароход в Америку для нас обоих на август. Но Эдвард, — начала я, — это же так дорого. Он покачал головой. Спящую красавицу полюбили. «Выставка имела огромный успех, и все благодаря тебе». «Но я ничего не сделала». «Нет», — сказал он, вдруг становясь серьезным, «без тебя я бы и не смог писать, и никогда не смогу». Билеты были оформлены на имя мистера и миссис Рэдклифф. «Тебе и не придется», — пообещала я. «Мы разыщем твоего отца в Америке». Мои мысли уже неслись вперед, пытаясь заранее охватить все, перебирали новые блестящие возможности, искали способы, как лучше избавиться от миссис Мак с капитаном и сделать так, чтобы Мартин до самого конца ничего не заподозрил. Но вдруг остановились, точно наткнувшись на стену. — Но Эдвард, — сказала я, — а как же Фанни? Легкая морщинка легла у него между бровями. Я сам ей все объясню. Как можно деликатнее. Она не пострадает. Она молода, хороша собой богата. У нее отбоя не будет от женихов. Со временем она все поймет. Это еще одна причина, почему мы едем в Америку. Так лучше для Фанни. Мы будем далеко, а пока по эту сторону океана оседает пыль. Она придумает такие объяснения нашего разрыва, какие сочтет нужными. Эдвард никогда не говорил того, во что не верил всем сердцем, поэтому я знаю, он искренне считал, что так и будет. А тогда он взял мою руку и поцеловал, а потом улыбнулся мне так светло, что я против воли поверила. Он прав, все сбудется по его слову. Вот какой силой убеждения он обладал. А теперь сказал он, и, взяв с полки большой сверток, улыбнулся еще шире. «Переходим ко второй части твоего подарка». Свободной рукой он взял меня за руку, подвел к подушкам посреди студии, усадил и опустил сверток мне на колени. Тот оказался неожиданно увесистым. А затем, жадно, едва не приплясывая от нетерпения, следил за тем, как я развязывала бечевки». Соскользнул последний слой упаковки, и под ним обнаружились самые прекрасные стенные часы, какие я видела в жизни. Деревянный корпус и циферблат, вырезанные с величайшим искусством, римские цифры, сияющие золотом, стрелки тонкие, хрупкие, с острыми кончиками. Я провела ладонью по гладкой поверхности, полюбовалась текстурой дерева, Высвеченная отраженным в ней пламенем свечи. Подарок потряс меня. Живя у миссис Мак, я привыкла не иметь ничего своего, а тут вдруг такая роскошь, и вся моя. Но материальная ценность подарка была не главным его достоинством. Главным было то, что Эдвард показал мне, как глубоко он знает меня, как понимает, кто я есть на самом деле». «Они тебе нравятся?» — спросил он. «Я уже люблю их». «А я люблю тебя». Он поцеловал меня, но, когда отодвинулся, его брови снова сошлись на переносице. «Что такое? У себя такой вид, будто с часами я подарил тебе какую-то заботу». Именно так я себя и чувствовала. Едва взглянув на часы, я захотела спрятать бесценный дар куда-нибудь подальше, Ведь если принести часы в Севен-Дайлс, на них тут же наложит свою жадную лапу миссис Мак. «Думаю, придется повесить их здесь», — сказала я. «У меня есть идея получше. Я как раз собирался поговорить об этом с тобой. Эдвард часто рассказывал мне о доме у реки, и каждый раз я замечала в его лице такое неприкрытое желание, что, говори он так о другой женщине, я наверняка ревновала бы его». Но теперь, когда он объяснял мне, насколько ему необходимо, чтобы я увидела этот дом, я прочла на его лице нечто другое. Ранимость трепет в ожидании моего приговора. Мне тут же захотелось обнять его, прижать к себе и ласками прогнать все опасения на этот счет. «Я задумал новую картину», — сказал он наконец. «Расскажи». Тогда-то он и поведал мне о том, что случилось с ним много лет назад, в 14 лет, о ночью, проведенной в лесу, о свете в окне, о своей уверенности, что именно дом стал его спасителем. А когда я спросила, как дом может спасти ребенка, он рассказал мне старинную сказку о детях Элдрича, услышанную им от садовника его деда, и о королеве-фей, подарившей свое благословение земле в излучении реки и любому дому, который будет стоять на ней. «Твоему дому?» — прошептала я. «Теперь и твоему тоже. Мы повесим там твои часы, и они будут отсчитывать дни, недели, месяцы до нашего возвращения. Вообще-то тут он улыбнулся. Я думал, не пригласить ли нам остальных в Берчуд. Пусть погостят до нашего отъезда в Америку. Что скажешь?» «Что я могла сказать? Конечно же, да». В дверь постучали, и тут уже «да!» крикнул Эдвард. Это оказалась его младшая сестренка Люси. Она быстро обвела взглядом комнату, заметив новую сумку у него на плече, и оберточную бумагу на полу, и часы у меня на коленях. Все, кроме билетов. Эдвард успел их спрятать не знаю когда. Я еще раньше замечала, как она смотрит, эта сестренка Эдварда словно все время наблюдает, примечает, сравнивает. Некоторым это действовало на нервы. Например, Клэр, вторая сестра Эдварда, предпочитала заниматься чем угодно, лишь бы не проводить время с Люси. Но мне она напоминала Лили Миллингтон. Я имею в виду настоящую Лили. Та была так же умна, и это меня подкупало. Эдвард обожал младшую сестренку, и вечно подкармливал ее жадный до знаний ум новыми и новыми книгами. «Послушай, Люси, — с улыбкой начал он, — что скажешь, если я предложу тебе провести лето в деревне, в доме у реки, и, кто знает, может, там даже найдется маленькая лодочка?» «В том самом!» Ее лицо вспыхнуло радостью, и в ту же секунду она метнула на меня тревожный взгляд. От меня не укрылась интонация, с которой она произнесла «том самым», словно за этими словами крылась тайна. Эдвард ответил, смеясь, «в том самом». «Но вдруг, матушка?» «О ней не беспокойся. Я все возьму на себя». И тут Люси улыбнулась ему так счастливо, что это мгновенно изменило ее не очень привлекательные черты. «Я помню все». Время больше не слепит меня. Мое ощущение его хода не знает границ. Прошлое, настоящее, будущее — для меня все едино. Я научилась замедлять воспоминания. В любой миг я могу заново пережить все, что произошло со мной. Все, кроме летних месяцев 1862 года. Они спешат как бы я ни старалась притормозить их бег, несутся, словно монета, опущенная с горы, набирают обороты, приближаясь к неумолимому концу. В тот вечер, когда Эдвард впервые рассказал мне о ночи преследования, на деревьях в Хэмстеде едва набухали почки. Ветви были почти по-зимнему голыми, а небо — низким и серым. И все же с его последними словами «Для нас началось лето в Берчуд Мэннер».